Глава девятая. Мария. Приоткрыв глаза, я попыталась пошевелиться и подняла бесполезность этих попыток. Я была прижата, да что уж там, раздавлена, закинутой на меня неподъёмной ногой. Хам смирно посапывал по-хозяйски, притянув моё скромное тельце к себе нескромному. «Да, Маша, это тебе не лериной ручки. Тут просто так не выбраться». Где-то в квартире разрывался от звонка телефон. Я аккуратно выползла из объятий, чуть откатилась, не рассчитала расстояние до края кровати и рухнула на пол. «Ай, чёрт!» Схватив из шкафа первую попавшуюся футболку, побежала на поиски телефона, который до сих пор не унялся. Как я и думала, ранним утром меня могла разбудить только заботливая подруга. «Что тебе не спится, а?» Закрыв дверь на кухню, рыкнула я на Лёльку. «И тебе доброе утро, Марусь!» Что-то слишком она ласковая. Добрая. А ты что такая добренькая, Лёль? Рада, что меня не убили и не съели? Ставя чайник на плиту, я не упустила возможность подколоть подругу. — Насчет «не съели» не уверена, — засмеялась Лёлька. — Ну, рассказывай, как всё прошло, — спросила она и притихла. — Ахм! — я поперхнулась собственной слюной. — Ты опять что-то с утра приняла? — уточнила хриплым голосом. Я поговорю с Ваней. Пусть от тебя кофе спрячет. — Ой, да ладно! — пропела Заноза. — Вы вчера столько шума наделали, но мы все соседи вплоть до пятого этажа в курсе событий. Так что не отверстишься. Мебель я двигала. Фыркнула. Лёль нашла время расспроса устраивать. Всё, пока. Потом позвоню. Мне ещё сегодня с девушкой Макса знакомиться. Я прибегла к хитрости и перевела тему. — Что? У Макса деву... — Лёльке точно пора на работу. В общество, иначе дома одичает. Вот сплетница. «Пока, — Пока-пока, — перебила я. — Потом, — произнесла с нажимом и отключила звонок. Передумав пить чай, я первым делом отправилась в душ, настроив воду погорячее, намылила волосы и мурлыкала себе под нос детскую песенку. — Какой хороший день, какой хороший пень, какой хороший я, я, я и песенка моя. «А это я?» — раздалось громко и совсем рядом. «Тебя не учили, что пугать людей нехорошо?» вздрогнув от неожиданности, я пыталась смыть пену с лица, желая посмотреть нарушителю спокойствия в глаза. «Так давно известно. Хам!» — проворчал Яр, закрывая дверцу душевой кабины за собой. «Может, у меня получится тебя перевоспитать?» — спросила я, притягивая мужчину к себе. «Мне к родным надо или разобрать?» неуверенно я начала разговор, разливая чай. «К обеду поеду. Если хочешь, оставайся». Вот и настало время неловкого прощания. «Всё нормально». Яр благодарно кивнул, принимая полную кружку. «Я и так задержался». Взглянул он на меня с тревогой и продолжил. «Дела не ждут, да?» «Какая-то скомканная беседа. Получается пригласить его к родным?» «Нет, глупость». Никто не приглашает мужчину к родным после одной совместной ночи. Тем более не зная, что между нами произошло. Нет, понятно, что произошло, но это либо ни к чему не обязывающее развлечение, либо первые шаги к отношениям». «Опять ты фантазируешь, Маша», — одёрнула я себя. «Какие отношения? Может, у него девушка, невеста, любовница? Сейчас уже поздно интересоваться. Будь реалисткой. Для Смирнова это была приятная командировка». Мысленно согласившись с собой и подтвердив свою теорию кивком головы, я продолжала истязать омлет на тарелке. «Будешь добавку?» — улыбнувшись, спросила я. «Не откажусь», — Смирнов придвинул пустую тарелку. «Много сил потратил на выздоровление», — добавил лукаво. «Прием, прием», — шутки шутят — «надо смеяться». Я нервно хихикнула и сгрузила остатки омлета в тарелку. «Давай тебя подвезу, ты же осталась без машины», — предложил Ярослав. «Нет, не надо, у тебя и так дальняя дорога впереди, я вызову такси». «Маш, это ты так меня культурно посылаешь?» Смирнов сверлил меня взглядом. «С чего ты взял? Не хочу тебя утруждать», — отмахнулась я. «Я сам решу, что мне сложно, а что нет, хорошо?» — спросил он недовольно. «Угу», — ответила я. «Есть мне не хотелось». «Я понял, что знакомить с родными не поведёшь, но довести тебя мне это не помешает». Он встал из-за стола, чмокнул меня в макушку. «Собирайся, и спасибо за завтрак». Я проводила смирного взглядом, отпила кофе и поняла, что коньячку в нём не хватает. Верная подруга проверяла моё терпение. Телефон не прекращал пелекать. СМС сыпались каждые пару минут. И тут меня осенило. Почему я ни разу не слышала звонка телефона Смирнова? А ведь и правда. Ни разу. Фантазия заработала с новой силой, и начала она с любимой девушки, а закончила женой, тремя детьми, любовницей и карманной собачкой. Хлопнув себя хорошенько полбу ладонью, чтобы выбить глупые мысли, я допила кофе и пошла приводить себя в порядок. Потратив на сушку шевелюры минут сорок, впервые наблюдала, как яр, Разговаривает по телефону, меря шагами коридор. Как ни старалась, но из-за шума она не разобрала ни слова. По выражению лица и жестам мужчины было понятно. Разговор не из приятных. Я, наконец, справилась с волосами и распахнула шкаф в поисках одежды. К этому времени Смирнов успел переодеться, собрать свои вещи отнести их в машину. Прихватив мой рюкзак, он крикнул из коридора. «Жду внизу!» И исчез в подъезде. «Вот здесь останови», — попросила я, указывая на подъездную дорожку к дому. Ярослав припарковался, заглушил мотор. «Хм, а я думала, наше прощание выйдет быстрым». Размышлять над вариантами прощальных фраз мне не пришлось. Хам сгрёб меня в охапку и усадил к себе на колени. Как мы вдвоём поместились на водительском сиденье, ничего не поломали, останется загадкой. Сжав в объятиях, он что-то пробормотал. Я разобрала лишь нимфа или нифика. Что там опять пришло в столичную голову? Смирнов притянул меня, обнял, словно хотел придушить, и поцеловал. «Не только хам, но варвар», — мелькнуло у меня в голове. Его поцелуй был жадный. Моя бурная фантазия подсказывала, Ярослав старается запомнить вкус моих губ. А я со всей страстностью отвечала на ласки, Понимая, что, возможно, вижу Яра в последний раз, и мне невыносимо хотелось продлить приятный момент. Сквозь гул собственного сердца я расслышала нахальный присвист и непристойный комментарий. Соседские подростки развлекались. Что бы мыкалось? Шли мимо, вот и идите. «Отпусти», — засуетилась я, облизывая губы и поправляя сбившийся на бёдрах сарафан. «Чёрт». Завтра весь посёлок будет знать, что Машка Соборская в машине непотребствами занималась на глазах у невинных детей. «Выдернуть бы им ноги!» — рыкнул Смирнов. «Не надо!» — рассмеялась я. «Иначе папе Саше придётся их обратно пришивать, а он вполне может перепутать ноги местами». Ярослав улыбнулся, склонился и оставил на моих губах невинный поцелуй. «Спасибо, нимфа!» — произнёс он тихо. Всё же, нимфа, я не ослышалась. И тебе. Я ещё раз оценила свой внешний вид в зеркало заднего вида, перелезла на пассажирское сиденье, взяла рюкзак и открыла дверь. Хорошей дороги, пожелала, не встречаясь, со смирновым взглядом. Выпрыгнула из автомобиля и поспешила скрыться за калиткой. Я успела пройти несколько шагов, когда мне навстречу из дома вылетела Лера. «Мама приехала!» — закричала она звонко. От такой встречи я радостно расплылась в улыбке, подхватив дочку на руки и, хорошенько расцеловав, спросила. «Кто тебе сегодня прическу делал?» На голове красовалась дикая пальмочка, собранная десятками разноцветных резиночек и торчащая вверх, как антенна. «Андрей, тебе нравится?» — вертела она головой, демонстрируя, как забавно колышется хвостик. «Очень!» — восхитилась я. На веранде нас дожидались мама Лена с Викой и маленьким Сашей. «Привет всем!» — помахала я рукой, подходя к дому. «Максим ещё не приехал?» Лера извивалась в моих руках, стараясь выбраться из объятий. Как только я поставила её на дорожку, непоседый след простыл где-то в саду. «Привет, Машуля, там дед с Андреем!» Махнула мама Лена в сторону, куда убежала Лера. «Максим через час будет, пойдёмте в дом, мы чай пили». «Привет, Саша!» Я налетела на мальчишку. «Иди к тёте Маше, я тебя расцелую». Пока мама Лена наливала чай, Вика, ткнув больно локотком мне в бок, притянула ближе и зашептала. «Я видела вас в окно со второго этажа». И, подмигнув, показала рукой класс. «Что вы там шепчетесь?» — отозвалась мама Лена. «Разговор о том молодом человеке, с которым познакомился Андрей, у Маши дома? Как у него здоровье?» Я толкнула Вику в бок. «Ой, за что?» — спросила она недовольна. «Всё хорошо», — сказала я. «Он сегодня уехал домой». «А когда вернётся?» Мама Лена придвинула ко мне сладости. «Не думаю, что он вернётся», — ответила я честно. Вика смотрела на меня с непониманием. Я лишь покачала головой, стараясь предупредить дальнейшие расспросы. «А как девушку Макса зовут?» «Настя, это всё, что нам сказал», — рассмеялась Вика. «Ты же знаешь, что он не из болтливых». Это было правдой. Они с Андреем были как чёрные и белые. Как день и ночь. Дополняли и уравновешивали друг друга. Не представляю, какова была бы наша жизнь, если в семье было бы два балагура и шутника, как Андрей. Макс был скуп не только на слова, но и на выражение чувства и эмоций. Со стороны он казался холодным, и многие считали его тем ещё занудой. Он не старался всем нравиться и часто говорил то, что люди не хотели бы слышать но имел множество положительных качеств, которые раскрывались со временем. Верность, щедрость, справедливость и доброта. У нас с ним были те самые отношения, когда люди понимали друг друга без слов. Конечно, они сложились не сразу, а после двадцати, когда подростковая глупость стала выветриваться. До этого я изводила его, а он не оставался в долгу и указывал на мои недостатки. Да, они были справедливо подмечены, но более приятными от этого не становились. Манёвр. Прошёл на ура. Всем было интереснее строить теории о том, какая она, Анастасия. И мы сошлись на том, что девушка Макса — высокая брюнетка, возможно, старше, общительна и имеет стальной характер. Другой будет просто тяжело выдержать многочасовые молчанки. Даже мужчины, присоединившиеся чуть позже к нашему чаепитию, не стали называть нас сплетницами, а высказались за то, что она тоже медицинский работник. Иначе где бы можно было ещё познакомиться? Мы всем женским коллективом закатили глаза на глупое предположение, как будто познакомиться больше негде, как на работе. Наш спор был прерван звуком открывающейся калитки, и мама Лена взяла со всех клятвенное обещание не накидываться на бедную девочку. Она не виновата, что мы так долго её ждали. Мы дружно подняли правую руку в знак клятвы и согласия и галопом помчались на веранду, толкаясь в дверных проёмах. Дети же с визгом присоединились к нашей игре и вылетели на улицу вслед за нами. Пара приближалась. Макс смотрел глазами, полными ужаса, и, представив со стороны наше сборище страждущих, его страх я прекрасно понимала. Настюша, как ласково называл её Максим, оказалась полной противоположностью той Анастасии, которую мы нафантазировали. Крохотная девочка-дюймовочка со светло-русыми волосами, огромными серыми глазами и тихим ласковым голосом. За время ужина она обмолвилась парой десятков слов и всё время смотрела на Макса с такой нежностью, что меня зависть разобрала. На родительских лицах была неподдельная радость за выбор сына, и даже Андрей умерил свой пыл, очаровавшись избранницей брата. Утро понедельника пришло слишком быстро. С трудом разлепив глаза, я плелась на кухню ставить чайник, но, вспомнив, что машины у меня больше нет, окончательно проснулась в ту же секунду. Я передумала завтракать и металась по квартире, собирая себя и Леру, совершенно забыв, как оно — добираться на общественном транспорте. Я неслась от остановки к офису, подглядывая на часы и гадая, сколько же мне придётся выслушивать Герасимова за своё двадцатиминутное опоздание. Хвала всему сущему, моего отсутствия никто не заметил. Я со спокойной душой принялась за завтрак. Потягивая кофе, ловила себе на мысли о Смирнове. Как он? Хорошо ли добрался? Отгоняла их от себя, словно назойливых мух, бутербродом с сыром. Не стоит думать о том человеке, который, скорее всего, о тебе и не вспомнит. Но я ошиблась. Ближе к обеду одно за другим пришли два СМС. В первом Смирнов сообщал, что добрался без происшествий и благодарен мне за приют и заботу. А во втором... Банк уведомил о зачислении на карту кругленькой суммы. От цифры я слегка обалдела. Если это благодарность за приют и лечение, то на эти деньги вполне можно было отлежаться где-нибудь в частной клинике Швейцарии. Больше походило на прощальный подарок. Подарок, который меня жутко злил. Что за любовь всё решать деньгами? Спасибо, было бы достаточно. А своей выходкой хамлиш испортил впечатление от нашей встречи. Деньги я вернула, за исключением небольшой суммы, с сообщением о том, что удержала за овсянку и парацетамол. Смирнов прочёл, но не ответил. К моему огромному удивлению, ровно в час дня на пороге появилась Наталья с обедом и пожеланиями приятного аппетита. Хм, кормить меня всё же продолжает. Ничего не понимаю. А вечером ждал очередной сюрприз. «Мам?» Лера дёрнула меня за руку и тыкнула пальцем на лестничный пролёт. Под дверью нашей квартиры я заметила курьера. Ну, как заметила? Заметила сильно сказано. У двери ожидали плюшевый медведь и огромный розовый единорог на человеческих ногах. Мы, не торопясь, преодолели последние ступени, и мужской голос облегчённо выдохнул. Наконец-то дождался. Думал назад их тащить. «А вы уверены, что именно нас ждёте?» Обратилась я не то к единорогу, не то к медведю. Меж плюшевых морд протиснулось человеческое лицо. «Мария Соборская, квартира 15». Последовал вопрос. «Да», — подтвердила я, шаря на дне сумочки в поиске ключей. «Точно вас», — подтвердил парень. «Вы могли бы поторопиться?» — он указал подбородком на дверь. «Да, конечно». Я открыла замок, распахнула дверь. «Входите». Курьер с трудом протиснулся в проем, со вздохом облегчения сгрузил зверей у входа. «Пять минуток подождите, пожалуйста», — попросила она меня. «В машине цветы, и мне нужна ваша роспись». «Хорошо». «Мам, можно я сниму с него пакет?» Лера возбуждённо скакала вокруг единорога. «Подожди минутку», — попросила я. Вдруг курьер ошибся. «М-м-м», протянула дочь, недовольно скорчив мордашку. «Уже назвал твоё имя, мам». «Минуту, Лер». Я снимала обувь. «Слышишь, курьер уже идёт». На пороге возник принёк с букетом розовых роз. "Здесь распишитесь", протянул он мне ручку. "Спасибо". Я черкнула закорючку, а в ответ мне вручили цветы и пожелали хорошего вечера. "И вам", крикнула я вдогонку. Ну, я повернулась к дочери, но моего одобрения никто не ждал. Лера уже старательно избавляла единорога от упаковочного пакета, какой же огромный! Если она его сама дотащит до комнаты, это будет чудо. «Мам, а Мишка тебе?» Не останавливаясь, спросила Лера заискивающим тоном. «Наверное, я не знаю. Сейчас узнаем». Я обыскала цветы на наличие записки, которой не нашлось. «Пусть он будет наш. Ты же поделишься с мамой». После некоторого раздумья Лера утвердительно кивнула. «Да». И потащила единорога к себе в спальню. «Тебе помочь?» «Я сама». «Ну, сама так сама». Я поставила цветы в вазу, а медведя усадила в спальне на комоде. Недолго думая, я набрала номер Смирнова и, не рассчитывая, что тот ответит, растерялась, услышав в трубке «Привет». «Маша, привет», — услышала повторно. «Привет, Ярослав». «А что так официально?» «Ярик?» — невинно спросила я. «Издеваешься, да?» «Очень прошу, никаких Яриков и Слав, пожалуйста». «Ну вот я и говорю, Ярослав». «И почему мне так нравится его дразнить? Хлебом не корми, дай сказать колкость Смирнову». «И я соскучился», — сказал он со смехом. Оставив последнюю фразу без комментариев, я спросила. «Плюшевое нашествие твоих рук дело». «Не понравились звери?» — поинтересовался Смирнов. «Нет, нет, звери замечательные. В цветах не было записки. Вот решила уточнить. Спасибо, Яр. Лерка в восторге». Чуть помедлив, я добавила. И мне тоже очень приятно. Я рад. Почему вернула деньги? Вот зачем он про них вспомнил? Пора выпить кофе. Зачем ты мне их прислал? Это была благодарность. Столичный хам явно терял терпение. Нежный какой. Словесной было достаточно. Парировала я, заваривая напиток покрепче. Тебе машину покупать? А какое отношение это имеет к тебе? Я сама способна купить себе машину. Завелась я не на шутку. В трубке слышалось тяжёлое дыхание. «Ничего, переживёт. Пусть попыхтит». «Не зря Андрей сказал что ты упрямо». Проворчал Смирнов. Звонко звякнув ложкой облюдца, я прошипела. «Прибью поганца! С моей спиной!» Выдохнула и спросила. «Вы с ним созванивались?» «И когда успели телефонными номерами обменяться?» «Да». Информативный ответ. О чём был разговор? Я решила выпытать подробности. Сделала первый глоток и присела на стул, как раздался звонок в дверь. «Повеси минутку», — попросила я. «Кто-то пришёл». Взглянув в дверной глазок, я не поверила своим глазам. «Что ему нужно? Почему, когда уже забываешь, как выглядит человек, он решает о себе напомнить?» «Чёрт!» — ругнулась я. «Кто там?» — взволнованно спросил Смирнов. «Я перезвоню», — ответила я. «Маша, не клади трубку. Кто там?» У меня была небольшая надежда, что Соборскому надоест и он уйдет, но трель дверного звонка не прекращалась. Пока. Я сбросила вызов.